Мечникова такой вариант устраивал, и он легко согласился. Буду ждать. Я вернулась в комнату к Леониду. Он смаковал уже вторую бутылку пива, разложив на журнальном столике газету с порезанной на куски воблой. «Мне надо уехать», — сообщила я ему. «Что-то насчет меня», — уточнил Смирнов без особого энтузиазма. Он порядочно вымотался за сегодняшний день, и выглядел очень уставшим, безучастным и равнодушным ко всему происходящему вокруг. За исключением, пожалуй, сушеной воблы, которую он с наслаждением разделывал, ловко орудуя кухонным ножом. «Возможно», – уклончиво ответила я. «Мне надо с тобой ехать?» Леониду явно не хотелось выходить на улицу. Он уже наметил для себя уютный вечер в домашней обстановке. «Нет, не надо». Я встречаюсь с другом, так что никакой опасности нет. Хорошо, легко согласился Смирнов и уставился в телевизор. Я вышла из дома, два квартала прошла пешком, кутаясь в коротенькую кожаную куртку, и только потом поймала такси, чтобы доехать до нашего Смечниковом кафе. Нашим это кафе стало уже давно, когда я еще училась в Ворошиловке. а Костя был студентом юридической академии. Мы часто забегали в это уютное и недорогое место, чтобы отдохнуть и попить пиво. И теперь, когда нам надо было поговорить о деле или просто хорошо посидеть в знакомой теплой обстановке, мы встречались в этом кафе. На встречу я пришла первой, заняла столик у окна и заказала бутылочку темного пива. Вскоре появился Константин. От пива он отказался, попросив двойную порцию кофе-эспрессо. «Веронику Смирнову нашли. Ты в курсе?» – начал Костя, минуя элементарные слова приветствия. «А зачем ты мне это говоришь?» – изображая удивление, поинтересовалась я. «Жень, я не буду тебя пытать, не буду расспрашивать о твоей новой работе. Я просто скажу, что знаю. А выводы ты будешь делать сама». Договорились? В ответ я утвердительно кивнула. Так вот, Смирнов жив, и это уже ни для кого не является тайной. Хоть его отец и опознал в одном из обгоревших в юрте тел своего сына, элементарная экспертиза не подтвердила этого факта. И это еще не все, многозначительно сказал он и закурил. Нашелся свидетель, который утверждает, что видел, как Смирнов в сопровождении какой-то женщины с оружием в руках, покинул юрту за несколько минут до пожара. Я сопоставил кое-какие факты и пришел к выводу, что этой женщиной с оружием была ты. И это ты так своевременно помогла сбежать с места событий Леониду Смирнову. Я молча слушала своего друга, следователя прокуратуры, и лениво потягивала пиво. «Какие такие факты ты сопоставил?» усмехнулась я, да хотя бы то, что Смирнов был косвенным образом связан с твоим прежним клиентом. Более того, ты была в его заведении, твой клиент разговорился и признался, что ты в тот день направлялась к Смирнову в клуб. Ладно, Мечников, чего ты хочешь? Я отставила бутылку в сторону и облокотилась на край стола. Так, значит, ты не отрицаешь, что работаешь со Смирновым? оживился Константин. «Какой смысл отрицать, если ты и так обо всем догадался? Но если ты хочешь, чтобы я отдала его вам, этого не будет». «Женя, ты думаешь, я плохо тебя знаю?» усмехнулся Костя. «Ты же фанатик своего дела. Я прекрасно понимаю, что Смирнова мне у тебя не отобрать». «Тогда что?» «Мне нет дела до Смирнова, но мне не безразлично ты, и я хочу помочь». Он снова закурил и внимательно посмотрел на меня. Я молчала. За Смирновым не просто так охотятся. За его голову назначена высокая цена. Чего вдруг? Не знаю. Женя, точно ничего не знаю. Но кому-то он на хвост наступил, наверное. До нас дошла информация. Мечников склонился над столом и еле слышно сказал. «Только между нами». Я кивнула. К Смирнову киллера из Москвы прислали. «Киллера для Леонида Смирнова или для его отца?» На всякий случай уточнила я, потому что версия со Смирновым-старшим, человеком влиятельным и богатым, звучала более правдоподобно. «За Леонидом! За Леонидом!» И переполох в юрте – это необычная криминальная разборка. «Ты уверен?» – с недоверием посмотрела я на Мечникова. Разве не люди Сизова устроили в юрте пожар с перестрелкой? Разве не они гоняют по Тарасову Леонида Смирнова? Они, Женя, они. И этот факт остается для нас загадкой. Видать, этого Сизова что-то связывает с приезжим киллером. Но что именно, никто не знает. А что за киллер? Откуда вам о нем известно? Птичка на хвосте принесла, — грустно улыбнулся Мечников. Ни у одной тебя есть связи и информаторы. Мы тоже кое-что можем. Немного же вы можете, раз толком ничего не знаете. Никто, ни зачем, ни почему. Может, сказки все это? Да нет, не сказки. Почему москвичи за Смирновым человека своего послали, не знаю. А вот кличку его назвать тебе могу. Назови. «Стеллаж». Мы с Мельниковым еще долго разговаривали о неизвестном парне по прозвищу «Стеллаж». Кроме того, что он из Москвы и имеет сомнительный интерес к Смирнову, о нем ничего не было известно. Что касается связи стеллажа с Сизом, тут вообще все туманно и запутано. Сам Сизы знакомство с каким-то мифическим стеллажом отрицает категорически, хотя каждая собака знает, что разборка в юрте – это дело рук Сизова и его команды. И набросился Сизый на Смирнова без объявления войны, но с подачи все того же загадочного стеллажа. «Где нам его искать?» – озвучила я свой вопрос, не ожидая услышать на него ответа. «Понятия не имею», – покачал головой Мечников. «Я уже собиралась уходить, но Костя тормознул меня». «Ты знаешь, что в больнице, куда привезли раненую Веронику Смирнову, была перестрелка?» «И...» «Ты положила пятерых». Он смотрел на меня, не моргая, и ожидал реакции. «Я никак не реагировала, и тяжело ранила санитара из морга», закончил Мечников, сверля меня тяжелым взглядом. «Почему ты решил, что там была я?» «Больше некому», — многозначительно сказал Мечников. Потом взял меня за руку и сказал «Будь осторожна, этот санитар, он выживет», закончил Константин, и мы расстались. Я вернулась домой и застала Смирнова спящим на диване. В комнате пахло соленой рыбой и пивом. Я открыла форточку, чтобы избавиться от навязчивого запаха недавней трапезы Леонида. Разговор о стеллаже оставила до утра, приняла душ и легла спать, с головой укрывшись мягким клетчатым пледом. «Кто такой стеллаж?» спросила я у Смирнова за завтраком. «Понятия не имею». Он пожал плечами, не отрываясь от коробки с кукурузными хлопьями. Мой вопрос не показался ему важным. Он улыбнулся и задал встречный вопрос. «А кто такой стеллаж?» «Похоже, что киллер. Тебя ищет». «Так». К Леониду вернулось благоразумие. Он отодвинул коробку в сторону, вытер губы рукой и посмотрел на меня. «А теперь давай по порядку. Кто, зачем и откуда информация?» «Откуда информация – неважно. Это важно», – настаивал Смирнов. «Хорошо», – кивнула я, – «скажу. От ментов сведения. Может, туфта, выманить меня хотят? Я же не из сводки получила информацию. Мне свой человек сказал. А ему я доверяю». поэтому сомневаться причин нет. — Хреново дело! — присвистнул Леонид, взял с холодильника пачку Мальбора и закурил. — Это кто же меня так не любит? — Вот я и хочу с тобой об этом поговорить. Кто тебя так не любит, что из Москвы киллера прислал? — Даже из Москвы? — Смирнов удивленно приподнял брови. — Это еще хуже, чем я думал. — Что тебя связывает с Москвой? — Да ничего, — быстро ответил он. Лично меня ничего с ней не связывает. Отец, да, он крепко завязан на столице, а я птица невысокого полета. Мне дела нет до этой Москвы. Надо с твоим отцом поговорить, предложила я, но Смирнов немедленно возразил. Даже не вздумай, у меня с ним нет ничего общего. Мы разбежались давным-давно и отношений не поддерживаем. Но он сможет помочь. Я сказал «нет». В глазах Леонида мелькнул огонек ненависти. «Мне не нужна его помощь, и я никогда, слышишь, никогда не пойду к нему с просьбами и тебе не позволю. Я сама буду решать, кому идти и о чем говорить». «А я сказал...» Леонид перебил меня, но я не осталась в долгу и не дала ему закончить фразу. «Мне нужно знать, с кем я работаю, и я получу эту информацию». Хочешь ты того или нет? «Значит, ищи другие источники сведений», категорично заявил он, а для убедительности попытался даже кулаком по столу ударить, но вовремя сдержался и ограничился легким хлопком по колену. «А отец мог нанять того киллера?» высказала я страшное предположение. «Мог», кивнул Смирнов, опуская глаза. «Тогда тем более мне надо с ним увидеться». «Нет!» Почти закричал Леонид и стукнул, наконец-таки, по столу. Я молча наблюдала за терзаниями парня, который всеми силами сопротивлялся встрече с отцом. Даже не встрече, простому контакту, короткому разговору по телефону. Он метался, выкуривая одну сигарету за другой, подходил к окну, потом быстро возвращался за стол и снова спешил к окну. Когда первый негативный запал утих, Леонид немного успокоился и сказал, «Я сведу тебя с одним человеком. Он с отцом моим работает, знает практически о всех его делах. Этот человек сможет нам помочь. Надежный? Абсолютно. Кто это? Андрей Мудрый». Андрея я знала, слышала о нем много, а встречаться нам приходилось лишь однажды. Хотя Мудрый считался человеком смирного старшего по большей части он работал на себя. Он решал чужие проблемы, следил за соблюдением законов в поделенном на зоны Тарасове. У него были свои методы работы, не самые гуманные, но всех эти методы устраивали, и к мудрому частенько обращались с просьбами даже сильные мира сего. И всегда Андрей находил выход из положения и делал это очень аккуратно и грамотно. за что его и прозвали Мудрый. Я не стала откладывать дело в долгий ящик и немедленно связалась с Андреем. Он, на удивление, быстро согласился увидеться со мной, но место встречи указал сам. Через час в Зеленом парке. «Ты можешь остаться здесь. С Андреем я встречусь сама», сказала я Леониду, но тут же услышала возмущенный отказ. «Ты что, с ума сошла?» Я тебя одну не отпущу. Тут такая карусель закрутилась, и ты хочешь, чтобы я тебя одну на амбразуру кидал? Ну уж нет, я еду с тобой, это даже не обсуждается». Смирнов засуетился, прикидывая, что ему надеть. «Где этот дурацкий парик с кучеряшками?» Навстречу к Мудрому мы поехали вдвоем. Смирнов снова походил на неказистого мужичка в очках и мешковатой куртке. Свой внешний вид я менять не стала. Мудрый видел меня такой, какая я есть, поэтому излишняя конспирация была неуместна. На такси мы доехали до Зеленого парка и сразу разделились. Решено было, что с Мудрым разговаривать буду я одна. Леониду досталась роль скучающего прохожего. Он должен держать ситуацию под контролем и вмешается только в случае крайней необходимости. Хотя мы оба сомневались, что такая необходимость появится, ведь от мудрого, со слов Леонида, не стоит ожидать неприятностей. Но всегда существует вероятность появления в игре постороннего, поэтому мы не собирались терять бдительность даже во время такой, казалось бы, безобидной встречи с надежным человеком. Евгения Максимовна, утро доброе! Элегантный и подтянутый Андрей появился вовремя и приветствовал меня еще издалека. Мудрый пришел в сопровождении двух громил. Парни в черных кожаных куртках и черных джинсах были классическим примером грозных телохранителей, неотступно следовавших за своим шефом. Леонид предупреждал меня, что Андрей никогда не ходит один». и вовсе не потому, что он сильно опасается за свою жизнь и боится появляться в общественных местах без сопровождения. Громила за спиной – это часть имиджа, такая же, как трость или зонтик в руке. Смирнов уже успел занять удобную позицию неподалеку от нас. Он сидел на выцветшей скамейке с газетой в руках и безучастно переворачивал страницы, из-под лобья наблюдая за нами. Мудрый сдержанно пожал мне руку, и мы пошли вдоль пруда, покрытого первым тонким льдом. Прохладный ветер обжигал лицо, под ногами приятно шуршали осенние желтые листья. — О чем вы хотели поговорить со мной? Андрей смотрел куда-то вдаль, скрестив руки за спиной. — О стеллаже. — О стеллаже? Он удивленно приподнял брови, но на меня даже не посмотрел. — Почему вас заинтересовал этот человек? «А вы не догадываетесь?» «Нет, увы». Андрей пожал плечами и только теперь перевел на меня взгляд. Немного удивленный, но в то же время лукавый. Он что-то знал, но не настроен был развивать эту тему. Так мне показалось. «Зачем он приехал из Москвы?» «Ваша осведомленность не может не удивлять», – улыбнулся мудрый, демонстрируя свои безупречные белоснежные зубы. Но все же я не понимаю, почему вас заинтересовал этот человек. Его появление в нашем городе носит вполне безобидный деловой характер. Приезд в Тарасов киллера из Москвы вы называете безобидным? «Киллера?» – усмехнулся Андрей. «Похоже, я несколько переоценил вашу осведомленность. У вас плохой источник информации. Стеллаж не киллер. Тогда кто он?» В некотором роде он мой коллега. То есть, Евгения Максимовна, вы ведь знаете, чем я занимаюсь. И приехавший в наш город стеллаж занимается тем же. Он приехал решить одну проблему. Почему позвали его, а не вас? На то есть свои причины. Но с вами, простите, я не буду говорить об этом. Можно сказать, что Андрей в вежливой форме послал меня куда подальше. Но я не собиралась сдаваться и продолжала задавать свои вопросы. «А где можно найти стеллажа, вы знаете?» «Андрей Валентинович, в наш разговор вмешался один из громил мудрого». Парень кивнул в сторону Смирнова, который неуклюже следовал за нами. Своей безграмотной слежкой Леонид не мог не привлечь к себе внимания. А когда понял, что его обнаружили, не придумал ничего лучше – как присесть на корточки и схватить охапку желтых листьев, изображая увлеченного флориста, собирающего осенний букет. «Проверьте его», – сказал мудрый, и охранники немедленно направились в сторону Леонида. «Андрей, не надо», – вмешалась я. «Этот человек со мной». «Отставить, ребята», – остановил парней мудрый и посмотрел на меня с удивлением. «С вами? Вы пришли навстречу под прикрытием?» «Но ведь вы тоже не один пришли», – парировала я. Андрей снова перевел взгляд на Смирнова и усмехнулся. «Ну что ж, справедливо. Вы не ответили на мой вопрос. Я вернулась к интересующей меня теме. Где я могу найти стеллажа? Из уважения к вам и к одному хорошему человеку, который когда-то помог мне, я нарушу некоторые принципы своей работы и назову вам имя того, то точно знает, где искать стеллажа. Тем хорошим человеком, о котором говорил Андрей, конечно, был Смирнов. Когда-то они дружили, но жестокие законы криминального мира разлучили их и поставили по разные стороны баррикад. Хотя такие понятия, как честь и дружба, не подчиняются никаким законам. Андрей почему-то медлил с ответом. Я терпеливо ждала. Вам нужен Сизый. Наконец-то сказал Мудрый и взглянул на часы. «О, мне пора!» Он снова пожал мне руку, а на прощание сказал. «Вашему другу передавайте от меня привет. Надеюсь, у него хватит здравого смысла не лезть на рожон. Это может плохо кончиться для него. Всего хорошего!» Мудрый развернулся и направился к выходу. Громилы неотступно следовали за ним, чеканя шаг. Я дождалась, когда Андрей со своей свитой исчезнет из поля зрения, и только тогда подошла к флористу Смирнову. «Тебя где учили так следить?» «Нигде не учили», — обиделся Леонид. «Вы что, не могли на одном месте стоять? Куда вас понесло?» «Почему я должен скакать по кустам, следуя за вами?» Он еще попытался меня обвинить в своей неуклюжести. «Ладно, пошли отсюда», — скомандовала я, и мы тоже пошли прочь из зеленого парка. По дороге я коротко передала суть разговора с мудрым. Больше всего Леонида порадовал привет от старого друга. «Блин, вылезу из этого дерьма, найду Андрюху, посидим с ним нормально, водки выпьем, а то как собаки живем». «Сначала надо выбраться», – резонно заметила я. Но Смирнов неожиданно переключился на другую тему. «Зачем мы ищем стеллажа? То есть я хочу узнать, что мы с ним будем делать, когда его найдем? Обезвредим? В смысле, грохнем, что ли? Не обязательно. Посадим, изолируем. Повяжем по рукам и ногам и в темницу бросим?» Усмехнулся Смирнов и посмотрел на меня с недоверием. «Что за глупый план?» «Никакого плана еще нет, но найти стеллажа надо. Он может помешать тебе выехать из страны». Мне будет спокойнее, если я буду уверена, что он обезврежен, и ты спокойно поднимешься по трапу на борт самолета. По правде сказать, мне тоже будет спокойнее, усмехнулся Леонид. Так что будем делать? Если Сизый знает, где искать стеллажа, значит, нам надо встретиться и потолковать с ним. Не получится, замотал головой Смирнов. До Сизова нам не добраться, он хитрый собака. и практически не выходит из своего особняка. Сидит под охраной и нос показывает, только когда требуется его непосредственное участие в делах. Значит, нам надо придумать для него какое-то дело и выманить. Есть другой вариант, поинтереснее, сказал Смирнов и взглянул на часы. Какой у нас сегодня день недели? Пятница. Отлично, удача на нашей стороне. Пошли. Леонид схватил меня за руку и потащил на автобусную остановку. Сейчас поймаем машину и заедем в одно место, кое-что прикупим. Деньги у тебя с собой? Разумеется. Вот и хорошо. Смирнов оживился, какой-то хитрый план созрел у него в голове. И он получал удовольствие не только от того, что придумал выход из положения, но еще и потому, что имел редкую возможность подержать меня в неведении. «Что то задумал?» – порадовала я его своим вопросом. Леонид хитро прищурился и потряс перед моим носом указательным пальцем. Всему свое время. «Сейчас не до шуток. Это не шутки. Это отличная идея. В машине расскажу». «В машине не надо. Там водитель». Попыталась остудить я пыл возбужденного Смирнова. Он очень старался не проговориться по дороге на улицу Вавилова. хотя, не переставая, делал намеки относительно своей гениальной идеи. «Как хорошо, что у меня есть ты!» – улыбался он во весь рот. «В каком смысле? Без женщины в нашем деле не обойтись. Я отлично знаю пристрастия этого человека, поэтому нам не составит труда подобраться к нему поближе», – продолжал тарахтеть Смирнов. «Может, угомонишься уже, вундеркинд?» Я одарила Леонида скептическим взглядом, и он на время умолк. Наконец-то мы добрались до улицы Вавилова, и Леонид попросил водителя остановиться возле магазина женской одежды. Когда мы наконец-то оказались вдвоем на улице, Смирнов решил поделиться со мной своей гениальной идеей. К Сизому подобраться непросто, если только взять штурмом его загородный дом «Но нам вдвоем сделать это не под силу, сама понимаешь», – торопливо излагал Леонид. «Но есть у Сизова один человечек, доверенное лицо, так сказать. Он в курсе всех дел своего шефа и наверняка знает, где найти стеллажа». «Кто этот человек? Его имя вряд ли тебе что-нибудь скажет», – попытался отмахнуться Смирнов. «Главное, что он... Кто он? Не унималась я». Ну хорошо, поморщился Леонид. Всеволод Сергеевич Балонов. Знаешь такого? Нет, я покачала головой. Ну я же говорил, не знаешь. Так вот, у этого Балонова есть маленькая, но пагубная страсть – карты. И каждую пятницу он выбирается в финскую баню, она же сауна, чтобы с друзьями расписать пулечку. Я сам пару раз участвовал в этом мероприятии. когда наши с Сизом интересы сходились. Баллонов не только поиграть любит. За картами он ведет светские беседы, иногда заключает выгодные сделки. В общем, для него поход в сауну – не только отдых, но и работа. Думаешь, штурмовать сауну будет проще, чем особняк Сизова? А штурмовать не придется. Мы из тебя засланного казачка сделаем. Слушай, Смирнов, «Ты малость разошелся, как я посмотрю». Я зло взглянула на него. «Извини, извини». Леонид дружески похлопал меня по плечу. Улыбка не сходила с его лица. «Просто тебе будет проще проникнуть в сауну». Балонов почти всегда часам к одиннадцати ночи заказывает стриптизершу. «Под видом стриптизерши ты туда и проникнешь. Ну а там мы уже разберемся, что к чему». «А под видом кого в сауну проникнешь ты? Разносчика пиццы?» «Потом объясню», – махнул рукой Смирнов. «Сейчас надо достойную экипировку подобрать». «Что? Ну, наряд для стриптиза». «Ты совсем с катушек слетел, Смирнов?» Я внимательно посмотрела на него. Он, хихикая, начал объяснять мне роль эротического наряда в хитрой игре, задуманной им. «Надевать это не придется, не волнуйся». Я не волнуюсь. При входе охранник проверит, что у тебя в сумке. Достаточно того, что он увидит вызывающие наряды. Он удостоверится, что ты стриптизерша, и пропустит тебя, иначе могут возникнуть проблемы. У меня дома хватает вызывающих нарядов. Нет нужды покупать что-то еще. У тебя есть эротические наряды? Почему ты мне их не показывала? Ехидничал Смирнов, сверля меня довольным взглядом. чтоб сегодня же продемонстрировала пару вариантов. Поехали отсюда. Я сделала попытку вернуться к дороге и поймать такси, но Леонид схватил меня за руку и потянул к себе. Твои наряды не подойдут. Нужно нечто особенное. У тебя такого наверняка нет. О чем ты? Ну, лифчик с заячьими ушками у тебя есть? Или стринги с хвостиком? Твой Балонов извращенец, что ли? «Нет, нормальный мужик, как все. Просто любит пофантазировать немножко. Что в этом плохого?» «Ничего, все хорошо». «И что?» – я перевела взгляд на красочную витрину магазина женской одежды. «Тут можно купить белье с ушками и хвостиком?» «Тут нет, а вон там можно». Смирнов указал на соседний невзрачный магазин под названием «Интим». В интимном магазине Леонида меньше всего интересовали наряды. Он с ехидной улыбкой разглядывал товары на витрине, громко комментировал увиденное и покушался приобрести еще кое-что, не имеющее отношения к стриптизу. Я быстро выбрала два театрализованных наряда лисички и тигренка и попросила положить все это в пакет. «Мерить будете?» – вежливо поинтересовалась продавщица. Будем, в лес, смирнов, и тут же получил по ушам. Нет, ответила я и расплатилась. Сейчас приедем, надо будет примерить все. Я оценю, говорил Леонид по дороге домой. Я не реагировала на его глупые комментарии, чем несколько смутила, казалось бы, непробиваемого парня, не знающего границ между юмором и пошлостью. Извини, я веду себя по-свински, сказал Леонид. когда мое молчание стало невыносимым для него. «Бывает», – ответила я коротко. В машине мы больше ни о чем не разговаривали, но, оказавшись в квартире, Смирнов неожиданно признался. «Я хочу позвонить в больницу. Я до сих пор не знаю, как прошла операция, как там Вероника, я волнуюсь за нее. Я сама позвоню, и не в больницу, а своему хорошему другу, который наверняка в курсе дела». — Позвони, пожалуйста, — взмолился Леонид. — Прямо сейчас. Весть о том, что состояние Вероники стабильное, операция прошла успешно, и у нее есть все шансы выкарабкаться после тяжелого ранения, порадовала Смирнова, и мы обстоятельно со всеми деталями обсудили дальнейший план наших действий. Леонид подробно описал мне планировку сауны, чертя кривые линии на чистом листе бумаги. «Вот тут основная комната, тут две раздевалки, тут туалет», – комментировал он свой схематичный рисунок. Мы прикинули возможные пути отступления. У нас их было два, и оба вели на задний двор, поэтому машину я решила припарковать именно там. Мы приехали к месту событий заранее. На улице уже стемнело, шел дождь со снегом, дул промозглый ветер, Редкие лужицы на дороге затянула тонкой коркой льда. Зима медленно вступала в свои права. Балонов подъехал к сауне в сопровождении доброго десятка молодых накачанных парней. Правда, шестеро из них сразу уехали, остальные послушно проследовали за шефом внутрь помещения. Мы пили горячий кофе и наблюдали за прибытием карточных друзей Всеволода Сергеевича из окон уютного кафе напротив входа в сауну. Это Пырьев, начальник пятнадцатого отделения милиции. Смирнов рассказывал мне понемногу о каждом вновь прибывшем. «Я его знаю», – кивнула я. «Хороший мужик». Но Сизый его на чем-то подловил и теперь крепко держит в руках. Это Слон. Второй преферансист прибыл в гордом одиночестве. Поздоровался с охранником за руку и беспрепятственно прошел внутрь. Что еще за слон? Ну, сын Сизова, не знала, что ли? Я знаю слона-ювелира, но ему уже лет пятьдесят. А, ну да, того слона я тоже знаю. А это Владик. Слон – его домашнее прозвище. Мы по привычке стали его так называть. Для всех, кто знает Сизова, он просто слон. Для остальных он Владислав. Последним приехал хорошо знакомый мне депутат Масленников. Его сопровождала свита из двух человек. «Ну, вся компания в сборе», – сказал Смирнов, проводив взглядом последнего гостя. «Сегодня наверняка стриптиз заказывать будут. Собрались все свои, так что о деле вряд ли говорить будут, только отдыхать и развлекаться». Два утомительных часа мы провели в кафе. После третьей чашки кофе во рту появился неприятный горьковатый привкус. Очень захотелось его чем-нибудь разбавить, но время стремительно приближалось к кульминационному моменту, когда, по словам Смирнова, в сауну должна подъехать вызванная стриптизерша. «Ты уверен, что это произойдет именно в 11?» «Конечно, в таком деле нельзя быть на 100% уверенным. На всякий случай Леонид начал оправдываться». Ты же понимаешь, карты и алкоголь делают мужчин абсолютно непредсказуемыми. Я знаю, что я, когда меня кто-то очень разозлит, становлюсь не только непредсказуемой, но и яростной. Ну хорошо, у меня есть идея», – оживился Смирнов. Он подозвал официанта и расплатился за заказ. Мы вышли из кафе и сразу окунулись в прохладную осеннюю ночь. Морозный воздух было приятно вдыхать полной грудью. Я накинула на голову капюшон куртки и внимательно посмотрела на Смирнова, который давил на кнопки моего мобильного телефона. «Куда ты звонишь?» – спросила я тихо. «Сейчас поймешь», – отмахнулся он и тут же включился в разговор со своим невидимым собеседником. «Ну, здравствуйте, дорогуша! Что там с заказом на имя Балонова?» Поступил уже? Отлично, будем ждать. Леонид отключился и вложил мне в руку мобильник. У нас мало времени. Стриптизершу уже заказали. По моим подсчетам, минут через десять она будет здесь. Хорошо, дождемся эту жрицу любви. Все имеющееся у нас оружие пришлось оставить Леониду. При входе меня должны были обыскать металлоискателем. поэтому идти на дело с пистолетом было рискованно. В моем распоряжении осталась только заточенная спица, спрятанная в толстом шве ботинка, и изящное колечко, которое с одной стороны украшал цветок с тремя небольшими бриллиантами, а с другой – острые шипы, которые служили замечательным средством защиты в ближнем бою. Я повернула колечко шипами внутрь, перекинула через плечо сумку с снарядами. и приготовилась исполнить роль засланного казачка. «Девушку кто-то привезет на машине?» «Не знаю. Я обычно сталкивался с ней уже в сауне. Как она добирается сюда, понятия не имею. Но, скорее всего, ее кто-то привезет. Тогда действовать надо осторожно. Там камера наружного наблюдения». Я кивнула в сторону парадного входа сауны. «За нами будут наблюдать». «Да», — Леонид наморщил лоб, — «про камеру-то я и не подумал. Что будем делать? Как только машина с девицей подъедет, иди к сауне, изображай из себя пьяного, больного, бомжа, кого захочешь. Главное, отвлеки охранников, остальное я сделаю сама». Понял, кивнул Смирнов и переключил свое внимание на единственный подъезд к сауне. откуда в любое время могла появиться интересующая нас машина. И вскоре она появилась. Сбрасывая скорость, в неудобный поворот въехала старенькая потрепанная Ауди. Приглушив габаритные огни, машина медленно приближалась к сауне. Через лобовое стекло я успела разглядеть водителя, молодого парнишку с жиденькой бородкой и разукрашенную девицу с высокой прической. Смирнов как по команде, выскочил из темноты и ринулся к входу в сауну, тарабаня в тяжелую дверь изо всех сил. «Открывай!» – орал он, глядя прямо в объектив камеры наблюдения. «Открывай, – говорю, – честному человеку помыться надо». Пока Леонид надрывал голосовые связки, я, пригнувшись, подошла к водительской двери Ауди и резко дернула ее на себя. Молоденький парнишка вздрогнул от неожиданности. и схватился за карман куртки, в котором у него, по всей видимости, лежало оружие. Но я успела схватить его за рукав и, грозно посмотрев прямо в глаза, скомандовала «Не дергайся, хуже будет». Разукрашенная девчонка вскрикнула и попыталась сбежать, но я успела нажать на кнопку автоматической блокировки дверей. «Ты кто такая?» – с явным акцентом спросил юноша. предпринимая вялые попытки освободиться из моих крепких объятий забирай свою девочку и проваливай отсюда иначе живыми вам не уйти ты мне угрожать будешь хорохорился он хотя его правая рука уже нащупывала ручку переключателя скоростей я и не думала угрожать здесь сейчас будет жарко и вам лучше не попадаться под горячую руку все понял все кивнул водитель Его спутница тоже отчаянно закивала. «Дайте мне ваши мобильники». Я протянула руку, в которую немедленно легли два миниатюрных мобильных телефона. «Скажите кому-то хоть слово, найду и убью обоих», – сказала я грозно. Номер машины я запомнила. «А теперь проваливайте из города и раньше завтрашнего утра не появляйтесь. Это в ваших же интересах. Леонида уже тряс какой-то крепкий парень и орал на него. «Проваливай пьянь по добру, по здорову, а то руки-ноги поломаю!» Я демонстративно хлопнула дверцей Ауди. Машина резко сорвалась с места и устремилась прочь. Смирнов сразу же согласился с резонными доводами охранника и пообещал в точности исполнить его наказ. «Ухожу, ухожу по добру, по здорову!» Ленивой походкой от бедра я приблизилась к воинственному охраннику. Он без всякого интереса посмотрел на меня и довольно грубо спросил. «Анжела?» «Она самая», – кокетливо ответила я, накручивая белокурый локон на указательный палец. «Заждались?» «Нисколько», – ответил парень холодно, взял меня под руку и затащил в помещение сауны. «Э, э, полегче!» – возмутилась я. столь негостеприимному приглашению. Когда охранник закрыл тяжелую дверь и щелкнул металлическим замком, он предложил мне вывалить содержимое сумки на стол и принялся внимательно разглядывать эротические наряды. «Классно!» К первому охраннику присоединился второй, парень помоложе и с явными признаками заинтересованности. «Вот этот вообще отпад!» Его привлек наряд тигренка с длинным полосатым хвостиком на стрингах. Покрутив его в руках, парнишка поинтересовался: "А для меня потом потанцуешь? А денег у тебя хватит?" Спросила я, чем вызвала неприятный смех у обоих охранников. "У тебя сил не хватит, чтобы отработать наши деньги, милашка. Меня тщательно проверили на предмет посторонних металлических предметов, а когда убедились, что таковых нет, предложили пройти вниз. Я взглянула на крутую деревянную лестницу, ведущую в полуподвальное помещение, и игриво посмотрела на ребят. «Мальчики, а кто меня проводит?» «Стас, проводи даму», кивнул неприветливый охранник напарнику, который легко согласился составить мне компанию и даже позволил себе вольность в виде короткого шлепка по моему мягкому месту. В другой ситуации он огреб бы неслабый удар, но мне в роли стриптизерши необходимо было придерживаться иного сценария. Поэтому я кокетливо взвизгнула и рассмеялась. Подходя к крутой лестнице, мы прошли мимо распахнутой двери, ведущей в небольшую комнатку, где за столом, уставленным бутылками с минеральной водой и несколькими тарелками с незатейливой едой в виде жареной картошки и пучков зелени, Сидели четверо, все с любопытством проводили меня взглядами, а потом вновь предались нехитрой мужской забаве, разговором о футболе. «Я, как увидел его в штрафной, обезумел», — говорил один. «Судья – идиот, такой гол не засчитал». Симпатичный парнишка по имени Стас проводил меня вниз, придерживая за локоть. Спустившись с лестницы, Мы очутились в узком, довольно длинном коридоре, с потолка до пола обитом деревом. Несколько симпатичных картин и репродукций с обнаженными женскими телами украшали деревянные стены коридора, создавая соответствующее настроение. Леонид очень точно нарисовал схему сауны, и я без труда определила, где находится раздевалка, где туалетная комната, а где комната для отдыха. За самой большой, украшенной китайскими иероглифами дверью, скрывались знаменитые картёжники. Там была главная комната сауны с барной стойкой и сценой, а также сауна, душ и джакузи. «Ну и куда мне идти?» – поинтересовалась я. Стас указал на одну из дверей, где по схеме Смирнова находилась раздевалка. Я с удовольствием отметила, что раздевалку никуда не перенесли. Значит, пока все идет по нашему плану. Окно, которое находится только в этой небольшой комнате, будет в моем полном распоряжении. Я вошла внутрь. Стас устремился вслед за мной. Но я остановила его со словами. «А ты куда?» «Хочу посмотреть, как ты переодеваешься», – с улыбкой на лице ответил парень. «Ну уж нет. Я постаралась выставить его вон. У меня есть свои принципы работы». Я раздеваюсь на людях, а не переодеваюсь. Так что тебе придется подождать за дверью». Я вытолкала назойливого Стаса и закрыла дверь. «Только не копайся!» – услышала я слова охранника. Оказавшись в запертой комнате, я немедленно осмотрелась и подошла к окну. Нехитрый замок стеклопакета открывался бесшумно. За окном уже маячил встревоженный Смирнов. Заглядывая сквозь запотевшее стекло в комнату, он знаками показывал мне, чтобы я торопилась. Я аккуратно открыла ставни. Холодный воздух ударил в лицо. По полу потянуло сквозняком. Едва Леонид очутился внутри, я аккуратно закрыла окно, пока бдительный Стас за дверью не обнаружил внезапный сквозняк из раздевалки. Смирнов передал мне Макарова. Я спрятала его за пояс. потом знаками указала Леониду, где он должен спрятаться, позвала охранника. «Станислав, вы не поможете мне?» Щелкнув дверным замком, я дала понять, что путь свободен, и Стас поспешил немедленно воспользоваться моим двусмысленным предложением. Он открыл дверь и удивился, застав меня в обычном наряде. «Ты еще не переоделась?» «Не могу расстегнуть молнию», – кокетливо протянула я. заманивая Стаса в центр комнаты. Едва он сделал шаг, Леонид показался из своего укрытия и с размаху ударил парня по затылку рукояткой пистолета. Стас пошатнулся. Чтобы никто не услышал, как он грузно падает на пол, я подскочила к нему и вовремя подставила руку. Смирнов придержал парня сзади. Вдвоем мы аккуратно усадили его на пол, прислонив спиной к стенке. Я прикрыла дверь. «Наверху еще пятеро», – шепотом сказала я. «Справимся», – уверенно кивнул Леонид. «Я переоденусь в костюм этого парня и зайду в сауну предупредить, что стриптизерша приехала. Все уже наверняка пьяные и не сразу сообразят, кто я такой. Нет, в сауну зайду я, а ты будешь ждать моей команды для штурма». «Нет, лучше туда зайду я», – продолжал упираться Смирнов, «а на тебе останется внешняя оборона. Будешь от охранников отмахиваться, если они неожиданно вмешаются». «Они обязательно вмешаются, и вовсе не неожиданно», поправила я Леонида. «Терять время на твое переодевание не станем. В сауну иду я, и это не обсуждается. А с охранниками нам лучше разобраться до того, как они сами вмешаются». Они там трапезничают. Попробуем застать их врасплох». Я аккуратно открыла дверь раздевалки и вышла в пустой коридор. За тяжелой дверью, ведущей в сауну, слышалась громкая музыка и пьяный смех. Мужчины развлекались. «Я наверх, а ты пока свяжи этого красавца!» Я кивнула в сторону Стаса. «А то еще очухается раньше времени!» Сделав несколько бесшумных шагов к деревянной лестнице, Я спиной прижалась к стене, осторожно выглянула из-за угла, и мой взгляд сразу упал на крепкого парня, который, не моргая, смотрел на меня. — Ты что тут бегаешь? Работай давай! — сказал он властным тоном. — Слушайте, ребята, поскольку мне не удалось подобраться к каморке с охранниками незамеченной, пришлось действовать иначе. Я вышла из укрытия и решительно направилась к парню, перешагивая через две ступени и тарахтя безумолку. «У меня тут такая ситуация, даже не знаю, как сказать, но мне потребуется ваша помощь, если вы не против, конечно». Произнося эту путанную бессвязную речь, я очень быстро оказалась рядом с охранником. Краем глаза взглянула в комнатку, где сидели остальные ребята. Все они пока не проявили необходимой бдительности, и продолжали сидеть за столом с интересом наблюдая за моими действиями. «Так вы поможете?» Я жалобно посмотрела на грозного охранника, поворачивая боевое колечко на своем пальце шипами наружу. «Чего ты несешь?» – успел сказать он, и в следующий момент я резким движением руки нанесла ему первую кровавую рану, произведя удар по носу. Парни в комнате продемонстрировали замечательную реакцию. Они повскакивали со своих стульев и схватились за оружие. Их участие в потасовке было совсем нежелательно, поэтому выпускать их из комнаты я не собиралась. Схватив раненого охранника, который прикрывал лицо ладонями за плечо, я использовала его как опору. Оттолкнувшись от пола, я подскочила вверх, выставляя правую ногу вперед. Первый, самый активный охранник, ринувшийся на помощь коллеге, получил удар в шею и отлетел назад, оттесняя остальных ребят от входа. Пока они там суетились, я снова переключила внимание на раненого. И пока он не успел активизироваться, воя от боли, нанесла второй болезненный удар, на этот раз в пах. Охранник согнулся пополам, и я подтолкнула его навстречу разгоряченным парням. которые никак не могли преодолеть узкий дверной проем. Громкий топот на ступеньках деревянной лестницы привлек мое внимание. Я обернулась на звук и увидела Смирнова. Перепрыгивая через ступеньки, он спешил мне на помощь, и его появление оказалось весьма кстати. Двое парней с оружием наперевес вырвались из комнаты. Преимущество Леонида было в том, что его присутствие в сауне явилось абсолютным сюрпризом для охранников, поэтому вырвавшиеся парни сразу ринулись на меня, опрометчиво подставив спину Смирнову. С первым нападавшим я справилась быстро, встретив его резким ударом ноги в живот. Но он как будто ожидал этого и успел немного отскочить назад, из-за чего мой удар получился смазанным и слабым. но его неосторожное отступление наткнулось на стремительную атаку со стороны Смирнова. Я поняла, что Смирнов справится с парнем и переключила свое внимание на второго охранника. Леонид встретил противника, накинув сзади ему на шею тонкую алую ленту. Натянув импровизированную удавку, Смирнов вынудил парня отбросить в сторону оружие и попытаться освободиться от невидимого врага. Ударом по коленкам Леонид усадил парня на пол. Я тем временем оттесняла охранников обратно в комнату, откуда им так непросто было выбраться. Крепко вцепившись в своего противника, худосочного долговязого парня, я первым делом попыталась использовать его как живой щит в борьбе с оставшимися охранниками, которые в любой момент могли выстрелить. Обхватив руку противника за запястье, Я ловко вывернулась так, что моя спина уперлась в его грудь. Затем я осуществила болезненный прием, вывернув ладонь парня и одновременно сделала два коротких шага назад, оттесняя остальных. Леонид уже освободился, отодвинул обмякшее тело своего соперника в сторону и пришел мне на подмогу. Используя свой излюбленный прием, короткий удар по затылку, Смирнов быстро сломил сопротивление моего противника, и я скинула парня с себя. Тело худосочного охранника вновь оттеснило группу его обезумевших коллег обратно в комнату. Раздался первый выстрел. Кто-то то ли не справился с эмоциями и нажал на курок, то ли в потасовке сделал неаккуратный выстрел. Но выстрел этот несколько отрезвил всех участников действа. Леонид, как будто только сейчас, вспомнил о своем оружии, выхватил пистолет и направил его на группку охранников. «Всем сделать шаг назад», – скомандовал он. «Да пошел ты», – резонно ответил один из парней, сжимая точно такого же Макарова в своих крепких ладонях, бросая «бросай оружие». Я воспользовалась коротким замешательством между двумя противоборствующими сторонами и ринулась к двери комнаты. Мой рывок привлек внимание одного из охранников. Он перевел оружие в мою сторону. Но Леонид не позволил ему нажать на курок, произведя меткий выстрел. Пуля прошла сквозь руку на уровне запястья, пистолет упал на пол. Второй выстрел достался другому охраннику, который не остался в долгу и выпустил пулю в сторону Смирнова. Леонид успел отскочить в сторону, и пуля угодила в стену. Я поспешила закрыть тяжелую дверь комнатки. Смирнов пришел мне на помощь. Вдвоем мы заперли ребят в тесной коморке. Громкий мат и рев раненых заглушили несколько выстрелов, прошивших деревянную дверь. «Я держу их, двигай стол», – скомандовал Леонид, с трудом удерживая дверь, которую пытались выломать обезумевшие парни. Я подскочила к дубовому столу у входа, и еле-еле сдвинула его с места, упершись руками в столешницу. «Скорее!» – поторапливал меня Леонид. Я еще раз надавила на тяжелый стол и пододвинула его к двери. Смирнов протянул руку и потянул стол на себя. Вдвоем мы придавили столом дверь. Баррикаду достроили с помощью стульев и небольшой тумбочки, которая располагалась здесь же в узком коридорчике. «Быстро вниз!» – скомандовал Леонид и устремился к лестнице. Выстрелы могли услышать в сауне. У нас действительно было немного времени. Хлипкая баррикада рано или поздно рухнет под ударами разгневанных охранников. Оказавшись возле двери, ведущей в сауну, я прислушалась. Навязчивая громкая музыка по-прежнему звучала за стенкой, а мужских голосов слышно не было. «Пошли!» сказала я и первая рванула тяжелую дверь на себя в лицо сразу ударил жаркий насыщенный алкогольными парами воздух внутри свет был приглушен яркие огоньки отвращающиеся лампы с разноцветным абажуром мелькали по стенам и потолку я очутилась в просторной комнате искусственный фонтан журчал в углу огромный стол заставленный пустыми пивными и коньячными бутылками и тарелками с остатками еды, занимал центральную часть комнаты. По периметру стола располагались огромные мягкие диваны с высокими спинками и разбросанными цветными подушками. На одном из диванов посапывал депутат Масленников, прикрыв свое обнаженное бесформенное тело влажной простыней. Остальных участников пиршества не наблюдалось, но их голоса, доносившиеся непосредственно из сауны, говорили о том, что мужчины продолжают развлекаться. Короткая потасовка наверху осталась для них незамеченной. «А ну-ка еще полей!» – говорил кто-то, и дружный пьяный хохот перебивал громкое плескание воды. «Балонова я беру на себя, остальные твои», – сказала я шепотом. Понял, кивнул Смирнов. Леонид подошел к арке, ведущей в соседнюю комнату, и оценил обстановку. Балонов с ментом Пырьевым мокнет в джакузи, сообщил он об увиденном. Слона не видно, похоже, он в парилке. Вот и хорошо, действуем быстро и слаженно. Ты изолируй этого слона и вытаскивай мента из джакузи. А я как раз с Балоновым поболтаю. Пошли. Мы вошли в комнату. Два обнаженных мужчины в огромной ванне с изумлением отреагировали на наше неожиданное появление. И первым движением Балонова была попытка дотянуться до брошенного на пол полотенца. Но я опередила его и наступила ногой на край полотенца. Сидеть, сказала я грозно, и мужчина послушно нырнул обратно в ванну. Смирнов тем временем подошел к двери в парилку, рванул ее на себя и вошел внутрь. Глухой быстрый удар, и вот Леонид появился снова, волоча за собой обмякшее тело слона. Кто следующий? Спросил он игриво и посмотрел на парочку купающихся в джакузи. Мужчины поежились и растерянно посмотрели на нас. «Вы кто такие?» «Неважно», – коротко ответила я и приблизилась к джакузи. «Этого убери, а с господином Балоновым я побеседую», – сказала я Смирнову, заставив поволноваться не только испуганного Балонова, но и его голого товарища, который по-своему воспринял слова «этого убери». Леонид легко выволок взмокшего не только от продолжительного купания Пырьева из джакузи и потащил его в комнату к спящему Масленникову. Я осталась наедине с Балоновым и, продемонстрировав ему свое грозное оружие в виде пистолета Макарова, приступила к разговору.